Глава 15. Саблин наехал носом на берег. Волна воды в лодке от носа к корме пригнала вещи залив ноги до колен. Он выскочил на сушу. Как положено казаку пластуну, сразу схватил Васину винтовку с подсумком, оглядел окрестности. В рогосы кусты не ломаны. следов свежих нет. Тихо и спокойно на острове. Только мухи-оводы жужжат, да стрекозы шуршат, ловят их. Он вытянул из лодки канистру с водой, стал снимать кольчугу. Глядит на руку. Она синяя, вся в лиловых закругленных полосах. Зрелище так себе, нездоровое. Он сжимает, и разжимает пальцы. Они слушаются, но с трудом. Крепко кулак не сжать. Острая боль в предплечье. Еле снял ультракарбоновое белье. Начал лить на себя воду. Вода почти горяча, на солнце канистра лежала, но все равно. Какое же это удовольствие. И тут оглушительно и совсем рядом ударил СВС. Хлопок 12-миллиметрового сверхзвукового патрона ни с чем не спутаешь. Как хлыст хлещет. Аким, бросая канистру, валится на землю, тянет к себе винтовку, передергивает затвор, хотя понимает, что стреляли не в него. Выстрел прозвучал совсем рядом, метров 35-40, прямо от него через протоку, остров. Оттуда никакой снайпер с такого расстояния не промахнулся бы. Да и не снайпер, не промахнулся бы, любой бы попал. Так и есть. С другой кочки, что правее Акима, по месту выстрела начинает тарахтеть тешка. Саблена видит, как поле рубят рогосы, в воду летят листья акации, разлетаются белые плоды волчьей ягоды. и стреляющий не успокаивается, пока не опустошает магазин полностью. Снова тишина. Снова мухи да стрекозы шелестят над болотом. Аким лежит на земле за лодкой, у самой воды. Его обжигает свирепое солнце, и оводы уже приметили его вкусную кожу. Еще от непрерывного треска начинает болеть голова. Он понимает, что нужно быстрее отсюда уходить, как можно быстрее. Надо одеваться. Хотя помылся он не очень хорошо. Облив еще чистой водой кольчугу, он, не вставая с грязью, натягивает ее на себя. Ползком, ползком до носа лодки из-за него выглянул. Тут он видит На противоположном берегу протоки корму лодки, которую сразу не увидел. Дурак. Надо же так поставить лодку, ругает он сам себя, прямо на виду у снайпера. Куда смотрел, недоумок. Странно это все. Он и других людей такими словами никогда в жизни не ругал, а тут сам себя костерит. От чего так? И тут снова длинная. И ответом ему Снова бесконечная очередь на полмагазина. Снова на островке напротив Рогос летит. Ветки акации пучками взлетают в воздух. И опять. И все стихло. Опять стрекозы, да оводы, да заскрежетало совсем недалеко мерзкая болотная ворона. И всё. Саблин не встает. Хотя ветер вроде как собирается, может и пыльца полететь. Маску надо из лодки достать. А как? Он лежит минут пять, не шевелясь. Солнце уже щеку насгло, но Саблин не шевелится. И тут он вдруг слышит знакомый голос с острова напротив. Аким! Саблин молчит. Это Федор веревка. Он и есть снайпер. Чего ты там хаваешься? Я ж тебя видел, когда ты плыл. Аким продолжает молчать. Аким, думаешь, спрятался? Да, продолжает Федор. В голосе его звучит зловещая усмешка. Думаешь, до вечера прятаться будешь? А по ночи уйдёшь потихоньку, да? Аким молчит. Уж кому кому, а снайперу свое местоположение выдавать не нужно. Он и на голос выстрелит и попадет. Не с первого выстрела, так со второго. Нет паскуда, не уйдешь. Не бывать такому, орёт веревка. И саблино в щеку впивается кусочек дюралевого борта. 12-миллиметровая пуля вещь серьезная. Два борта лодки на вылет. Обе дыры с рваными краями, с кулак не меньше. Дыра на ладонь правее головы саблена. Через них теперь можно смотреть на ту сторону протоки, узнать, где снайпер. Но Аким не дурак. В дыры заглядывать не станет. Он вытаскивает из щеки алюминиевую щепку. Слава богу, что Юрка в корме лежит. В носу уже убит был бы. Новый выстрел. Треск. На полметра левее саблина пуля ударила. Удар был такой силой, что прямо перед его носом лопнул сварной шов борта лодки. Листы деформировались по шву, загнулись в разные стороны. Лодке конец. Первый выстрел был в нос, второй в центр лодки, третий, может быть, в корму. Этого допустить нельзя. Федор! я ты, что ли? орёт саблин. Зачем лодку разбил? А, -а, а, заговорил. Налим ты болотный, понял, что не отлежишься, Смеется веревка. «Договориться надумал. Ну давай, сбреши чего-нибудь. Чего ты бесишься? Зачем стрелял? в ответ кричит ему Аким, а сам мельком заглянул в дыру. Акиму нужно одно понять, откуда бьет веревка, чтобы прикинуть угол. Через две дыры глянул. Судя по дырам, Фёдор лёг в рогос, в двух-трёх шагах от лодки справа. Необдуманно, особенно для такого опытного казака. Какой снайпер ляжет рядом с ориентиром, только пьяный или сумасшедший. Зачем стрелял? поясняет Фёдор. Убить тебя хочу, чтобы паскуда такая в станицу живой не пришла. Вот зачем? Чего лаешься, дурак? орёт Саблен. От чего-то злит его этот человек. Злит так, как давно никто не злил. Что я тебе сделал? Так это ты нас всех сюда привел на верную смерть. Тебя, дурака, общество сюда послало бегемота ловить, а не я. Нет! Ты сюда нас заманил. Ты виноват во всем, Это много изворотливая, Ванька Берешко. Так я его уже угомонил. Вот и тобой сейчас займусь. Дураком-то не будь, Фёдор. Садись в лодку, доезжай домой, орёт Саблин. Жив останешься. С тобой покончу, да поеду, обещает веревка. Чего ты ко мне прицепился? Разве я тебе чего плохого делал? Так ты братов моих побил. Думаешь, я не видел? Татаринов их стрелял. Я только его убил, кричит Саблин, да понимает. Бессмысленно это. Ты не бреши, Акимка, не бреши. То не только я видел. Все видели, что ты натворил. Ани Шемшанкаренко свидетель. Са, аж затрясло от такого вранья. Он мог бы проорать, что у Юрки и у Васи Кузьмина дыры от штурмовой винтовки, а никак не от его картечи. Вон они оба лежат. Пойди, проверь. И что ты еще мог крикнуть? Но Фёдор его опередил. Значит, не отбрешешься ты изо братов моих сейчас получишь. Много ты скользкая. Дослушивать до конца Саблин не собирался. Хоть и трясло его от несправедливости. От этой дури нелепой. Он понимал, что разговор закончен. И Федор знает, что он лежит за лодкой и будет бить именно по ней и убьет его или Юрку добьет. Аким схватил подсумок с магазинами винтовку и рывком кинулся к гранитным камням и тут как кнутом с кисточкой на конце. Если бы попал даже вскользь, уж двенадцать миллиметров саблен почувствовал бы мимо. Снайперская винтовка Соколовского. Оружие очень точное, простое и надежное. Но среди всех его достоинств есть у него один недостаток. Винтовка не автоматическая. Чтобы сделать повторный выстрел, стрелку нужно дернуть на себя затвор, потом толкнуть его обратно и закрепить, придавив сверху. После этого заглянуть в оптику и снова найти цель. Одна секунда усаблена была, может, две. Теперь он понял, почему кто-то поливал из винтовки длинными очередями, а по-другому. Как? Аким останавливается, не добежав до валунов, вскидывает винтовку и понимая, что сейчас он цель из разряда лучше не придумаешь, начинает стрелять. Снайпер далеко враго уйти не может. Ему видно ничего не будет. Лежит рядом 2-3 м направо от лодки. Вот туда и выпускает весь магазин саблин. в землю, по корням рогоза. Если Фёдор там, он не выстрелит, прижмется. А если нет? Аким об этом не думал. Гильзы засыпали землю, 20 штук. Тихо щелкнул магазин пружиной. Все, пуст. Саблен бросается бежать. пять шагов, 10, Пятнадцать. И он падает за гранитный, горячий как сковорода валун в полчеловеческого роста. Пустую коробку магазина назим перезаряжает винтовку, замирает. И снова над болотом тишина. Только мухи оводы, оводы да стрекозы. Где-то рядом залилась лаем скрежетом болотная ворона. И все. В подсумке еще два магазина, но сидеть за камнем нет смысла. Рогос недалеко. Весь красный от грибка. Нужно к лодке вернуться за маской. Никогда такого не было, но у него начинают побаливать глаза в районе верхних век. То ли дождь приближается, то ли отгудение в голове. Он ползает валун, ползет, опираясь на левый локоть, на кисть не оперется. Царапает себе шею острыми иглами акации, выглядывает из-за камня. И видит, как облетает красная пыльца с рогоза, как колышутся его высокие стебли. Снайпер решил поменять место. Не задумываясь, зная, что рискует, таким высовывается из-за камня и по низу, по ногам, по корням рогоза снова начинает стрелять. Снова бесконечная длинная очередь. Он расстреливает почти весь магазин. И вдруг видит фигуру среди зарослей. Он видит спину, видит, как покачиваясь, встал и медленно идет к лодке Федора веревка. Что было с сабленом такое, он и сам не понимал, как он смог это сделать. Смог. Ничего не ёкнуло, не дрогнула рука. Аким спокойно переключил винтовку на стрельбу одиночными. Патронов в магазине немного осталось. И одну за другой выпустил четыре пули в фигуру однополчанина. Не задумываясь и немедля. словно это был не брат казак а извечный враг китаец или выродок переделанный, и не было ему его жалко. И не думал он, что скажет его жене и детям просто выпустил четыре пули, и ни одна не прошла мимо. Зато злость свою утолил. Вроде как отпустила его. У Федора шансов не было. 40 метров, и слепой попадет в стоячего человека. Он уже ногу в лодку занес, когда догнала его последняя пуля. Он покачнулся. Хотел за рогоз ухватиться. И упал рядом с лодкой на спину. Са, сидел за камнем. Он только что убил однополчанина, но даже не смотрел на тот берег. И ему было все равно. Он просто думал о том, что нужно ему что-то выпить или что-то уколоть, чтобы избавиться от разъедающего мозг гудения. Только об этом. Только об этом. К чёрту все остальное. И вдруг за его спиной зашуршал рогоз. Привычно сухо, но совсем не так, как шуршит он от ветра. Кто-то раздвигал его, хрустел сапогом по сухим палым листьям, и совсем рядом, Десять метров не больше. Аким уложился в её винтовке в сгиб локте и замер. А человек или ещё кто шёл к нему не спеша, таясь. Стараясь не шуршать сильно длинными серыми листьями болотной травы, человек крался. И будь сейчас аким у лодки, он бы не заметил, как человек подошел к нему сзади. А теперь он был готов. Оставалось только узнать, кто это. Наверное, если Фёдор не врал, что убил Мирешко, а это мог быть Анисим Шанкоренко, радист. Больше вроде некому. А человек шел так же тихо. И подходило всё ближе. Аким на секунду зажмурился. Совсем невыносима была изматывающая боль в глазах, в верхних веках. Если сильно зажмуриться, она немного отступала. А когда он открыл глаза, он уже мог через рогоз различить фигуру. До человека было три метра. Саблин, прижимаясь к камню, навалившись на него спиной, не хотел стрелять ждал. Надо было заползти за камень, но какая-то вялость или болезнь выедала силы. Не хотелось шевелиться. Да, это был Анисим Шинкаренко. Саблин узнал его по характерному знаку: на левом плече пыльника радиста над порядковым полковым номером изображена антенна. Анисим вышел прямо на него и увидел Акима. Аким держал его на прицеле, а винтовка Шенкоренко была у него на груди. Он прижимал ее двумя руками. Глаз радиста Саблен не видел, тот был в очках и респираторе, но они смотрели друг на друга. Если бы Анисим заговорил, может, все и по-другому сложилось. Но он дернул винтовку к плечу. Аким выстрелил, не целясь, в центр корпуса, потом еще раз. И первая, и вторая пули попали в цель. Вот только угодили они не в самого Шинкаренко, а попали в его винтовку одна за другой. Исковеркали затвор и все. Надо было добавить. Да, Аким не перезарядил винтовку. Вторая оплошность за час. А теперь он только щелкал курком, глядя, как Анисим дергает исковерканный затвор. Саблин кидается на него, думая взять радиста на приклад. Радист и самый сказаков, а вось не лыком шит. Просто кинул Вакима свою винтовку в лицо и попал. Боль в переносится. Вспышка в измученных глазах. На мгновение Аким замер, переживая спазм. Медлить-то нельзя. Анисим откидывает полупыльника и тянет из кобуры пистолет. Вскидывает, затвор передергивает. Тут уже Саблен бьет его по руке с оружием. Пистолет улетает в сторону, но Анисим схватил его за ствол винтовки. В другой раз Аким бы с ним поспорил. Не отдал бы оружие. А тут разве удержишь, когда Шанкоренко двумя руками тянет, а ты свою левую сжать как следует не можешь. Вырвал радист винтовку у Акима, ударил его прикладом, едва не свалив с ног, и сразу затвор дернул. А патронов-то в ней. Нет. Анисим кидает ее на землю и с пояса выхватывает что-то. Саблин поначалу и не понял, что это. Узнал только по звуку. Ум <зак> Загудела вещица. Это был вибротесак. Вот он у кого оказался. И с этой штукой Анисим кидается на саблена, а тот его ждать не собирается. Тесак твердый пластик рубит, не замечая его даже. Что же он с человеком сделает? Аким бежит как может к лодке. Там у него много оружия. Только бежит он плохо. Каждый шаг в голове отдается ударом что-то тяжко ему словно отравлен он чем-то слава богу что и Анисим, видно не свеж топает тяжело и медленно сапожищами ему еще тяжелее чем акиму в лодке ружьё винтовка но на глаза ему попадается его пистолет лежит у ребра с тех пор как бросил его туда аким когда в лодку залезал саблен схватил пистолет повернулся да Анисим опять шагов он уже тесак занес. Да, поздно. Аким убил его первой же пулей в сердце. Три оставшиеся выпустил от злости. Дурак. Лучше бы снял с него кохаз с одной единственной дыркой, чем вот так вот дырявить нужную вещь. Одну дыру всяко легче запаять, чем четыре. Вот так вот браты казаки, говорит он медленно. Уж не в защите и садится к лодке спиной в тенек. вымотал его этот денек. сил нет шевелиться он жмурится как будто это может помочь трёт себе виски а в голове все гудит и гудит не переставая этот проклятый трансформатор